Никита невольно поглядел на окно, третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся, он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул «Виктор, идем с гор кататься, скорее!» Все время до обеда, катаясь с гор, и бесясь, Никита краешком мыслей думал, когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна, оглянуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, не оглянусь. «Ёлышная коробочка» За обедом Никита старался не глядеть на Лилю, хотя если бы старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна полосовна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, созвенели стекляшки под лампой. — Нет и нет, — Александра Леонтьевна гудела она, — учи сына дома. В гимназии такие безобразные беспорядки, что взяла бы директора своими руками, да и выгнала за дверь. «Виктор!» — вдруг воскликнула она. «Нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых. Ты должен уважать начальство». «А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей. Олухи царя небесного, один глупее другого. А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?» — Синичкин. — А я тебе говорю, что не Синичкин, а Синявкин. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову. — Виктор, как ты держишь вилку и нож? — Не тявкой. Придвинься ближе к столу. — Так вот, Александра Леонтьевна... «Что, Виша, я хотела сказать тебе?» «Да, привезла я целый чемодан, разные дребедени для елки. Завтра надо заставить детей клеить». «А, по-моему, — сказала матушка, — надо начать клеить сегодня, иначе всего не успеем». «Ну, делайте, как хотите. А я пойду письма писать». «Спасибо, друг мой, за обед». Анна Полосовна... Вытерла салфеткой губы, шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма. Но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон. С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так. Из углового шкафчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки-две холодной воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась кашица. Тогда матушка налила в кашицу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой, Крахмал стал прозрачный, как желе. Получился отличный клей. Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Полосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать. Листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением. Листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги. брестольский картон. Коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька. С четырех сторон они были вдавлены и другого цвета. Затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными с ледяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга. — Там еще есть хорошие вещи, — сказала матушка, опуская руки в чемодан. — Но их мы пока не будем разворачивать.